Глава вторая. О вреде мизальянцев или мечтайте о принцы осторожно. О том, что разрушает равновесие во взаимоотношениях, о том, чем плохо брак с принцем, а также о том, что и сантехник имеет чувство собственного достоинства. Каждая девочка мечтает о принцы. Некоторые из вас до сих пор ждут встречи с ним. Он может и появиться. Только вот вам это может не понравиться. Потому что если вы не родились в царских палатах, если вы не так же прекрасны, как он, не так же богаты, не так же совершенны, то брак с принцем будет мизольянсом, а вы непременно будете несчастны. Теория справедливости в браке доказывает: чем больше превосходит вас ваш принц, тем быстрее вы оба почувствуете себя неудовлетворёнными. Когда во взаимоотношениях возникает дисбаланс, один из партнёров чувствует неравенство и пытается установить равновесие, стараясь сравнять счёт. Когда пройдет первая эйфория от встречи, принц может оценить ситуацию и почувствовать себя достойным намного лучшей сделки. А вы думаете, что должны чувствовать себя ужасно счастливой от того, что владеете таким замечательным парнем? На самом деле партнер, стоящий ниже в табеле о рангах женихов и невест, будет взвинченным, обеспокоенным, неуверенным в себе и всегда будет бояться не соответствовать требованиям другого. Последователи теории равенства проводили опросы среди пар для того, чтобы определить, как влияет вклад каждого на отношения. Оказалось, что равные партнёры живут счастливее и дольше. Если же один из партнёров был намного богаче, намного красивее, намного умнее, намного известнее, намного духовнее, то в отношениях присутствовал дисбаланс и вскоре наступала неудовлетворённость. Тот партнёр, который превосходил другого, начинал предъявлять неожиданные требования. Например, считать себя вправе вмешиваться в разговор тогда, когда ему или ей вздумается, или уединяться при неожиданных перепадах настроения. Жена, в чём-либо превосходящая мужа, могла стать скупой в выражении своей любви и привязанности или отказываться от секса. Если она вносила больше вклад в отношения, чем ее муж, она подсознательно думала так. Почему я должна делать больше для того, чтобы его сексуальная жизнь была удовлетворительной? Муж, превосходящий в чем-либо жену, мог чувствовать себя в праве вступить во внебрачную связь. В конце концов, я заслуживаю большего. Несчастный, менее крутой партнер обречён жить с неуверенностью в прочности их любви или терпеть и проглатывать, когда другой решит воспользоваться преимуществом во взаимоотношениях. Счастье обладания таким замечательным другом или подругой вскоре превращается в страшную реальность всегда быть второстепенным и так провести всю жизнь, стараясь стать лучше. Докажу на примере Допустим, вы богатая и прекрасная принцесса. Вы влюбляетесь в красивого чувственного механика, который пришёл ремонтировать мотор папиного частного самолёта. Так как вы верите в настоящую любовь, вы выходите за него замуж, несмотря на папины протесты. Потом оказывается, что у вас есть некоторые разногласия, например, по поводу того, куда поехать отдыхать или какой автомобиль купить. Вы считаете, что принять решение легко, потому что в конце концов всё это оплачивается папиными деньгами. Но чувственный сантехник имеет собственное достоинство. Но и оплатить для вас люкс ему не по карману. Проходит время, и он не может принять происходящее, даже если он ощущал себя счастливчиком, когда женился на вас. Любовный роман заканчивается горьким разводом. Вы действительно не сделали ничего плохого, он тоже. Он хороший парень, просто неравенство погубило вас обоих. Иногда супруги начинают совместную жизнь будучи равными по всем признакам, а неравенство возникает годы спустя после свадьбы. Мне рассказывали, как один российский олигарх в присутствии жены не стесняясь залезал под юбку фотомодели на палубе своей яхты. Он считал, что его деньги дают ему свободу, а она молчала в тряпочку, помятуя о социальном статусе и богатстве, который терять не хотелось. Но была ли она счастлива, имея мужа-миллиардера, который когда-то был бедным студентом, как и она? Исследования приводят драматические примеры того, как один из партнёров получал в наследство огромное состояние или наоборот, терял свою работу или даже был трагически искалечен в результате несчастного случая. Это разрушает равновесие во взаимоотношениях. И это не значит, что объектами изучения были бессердечные люди, которые бросали своих партнёров. Они просто подсознательно уравнивали счёт множеством различных способов. отказывались выражать свои чувства любви и привязанности, не прилагали усилий для поддержания своей физической привлекательности, становились не расположенными к самопожертвованию в пользу партнёра, пренебрегали выполнением своих ежедневных обязанностей и оказывали сильное сопротивление в спорах, а то и руки распускали.